Ладлоу сказал, что молоко должно быть теплым, и, может быть, барсук захочет молотого мяса. Кошечка пожала плечами и стала раскатывать тесто для печенья. Ладлоу согрел молоко, а Деккер тем временем осмотрел барсучка. Они нашли припрятанные в кладовке старые детские бутылочки с сосками. Кошечка покормила зверька, качая на руках. Он пил с жадностью. Ладлоу подобрел, достал бутылку арманьяка, налил в стаканы себе и Деккеру, чтобы добавить в кофе. По каким-то своим метисовским соображениям Изабель отказалась ходить в школу, и Ладлоу сказал, что будет сам ее учить прямо с завтрашнего утра в восемь ровно. Атмосфера разрядилась настолько, что Ладлоу спустился в погреб за бутылкой хорошего кларета к обеду. Много лет он не разделял пристрастия жены к хорошему вину, но постепенно перешел в ее веру, прочел книгу по винологии и так увлекся, что теперь... Его погреб был забит доверху, частично винами с поезда на Тихоокеанской северной дороге, сошедшего с рельс по пути в Сан-Франциско. Вино продал ему из-под полы станционный чиновник. И в погребе Ладлоу решил проблему. Они будут есть на кухне вместе с ударом ножа, когда он вернется. Тогда он надеялся, отсутствие сыновей не будет таким болезненным и зияющим. На кухне он представил это как естественный способ экономии зимнего топлива. Столовую закроют, д е к е р с семьей переедет в гостевую комнату, а трое работников переберутся в их дом. Все знали, что удар ножа не покинет свою хижину, куда никто не входил, за исключением одного случая, когда трехлетняя Изабель заболела и удар ножа вызвался совершить над ней тайный обряд. Ладлоу знал, однако, что удар ножа хранит геройский мешочек со скальпами. В их числе немало было снято с белых, но молчаливо его одобрял. После обеда весь вечер играли в карты. Изабель с кошечкой выигрывали по причине вина и бренди, поглощенных д е к е р о м и Ладлоу. Ладлоу объявил, что завтра у д е к е р а выходной, они возьмут с е т е р о в и пойдут охотиться на тетеревов. Деккер сказал, что через несколько дней удар ножа должен вернуться. Кошечка подала пудинг со спелыми сливами из сада, а Изабель уснула в кресле с барсучком, который выглядывал из одеяла у нее на коленях. В полночь Ладлоу отправился спать с теплым, устойчивым чувством, что мир все-таки хорошее место, что война скоро кончится, что они с д е к е р о м хорошо поохотятся завтра. Он прочел свои вечерние молитвы для разнообразия п о м я н у в индейца, Хотя на нем, язычники, они никак сказаться, конечно, не могли. В четвертом часу ночи он проснулся в поту. Сон был такой живой и реальный, что его еще полчаса трясло. Приснилось, что сыновья погибли в бою, а он беспомощно стоял на крутом холме. Потом он посмотрел вниз, увидел на себе штаны из лосиной шкуры и понял, что он на самом деле удар ножа. Он раскурил трубку при свете керосиновой лампы и, глядя на стену с зыбкими тенями, недоуменно соображал, где он сам находился во сне. Вопрос был особенно мучительным от того, что в 1874 году, когда его отряд стоял лагерем на холмах Шорт Пайн, приехал удар ножа и как бы вскользь сказал, что сидящий бык, вождь общины Хуан Капа, народность Сиу, С пятью тысячами воинов движутся к ним с севера из резервации Тонг-Ривер. И они скакали трое суток, днем и ночью, чтобы избежать западни. Некоторые от изнеможения привязывали себя к седлам. Ладлоу запахнул халат, вышел из комнаты, прошел по коридору и заглянул сперва в комнату Альфреда с ее сентиментальными безделушками, гантелями, книгами для самообразования. Потом в комнату Сэмюэла, загроможденную микроскопами, чучелами животных, включая оскалившуюся рассамаху, ботаническими образцами и поразительно похожим на ястреба куском дерева, который он в детстве вытащил из реки. Комната Тристана, куда Ладлоу давным-давно уже не заходил, была окоченела г о л ы е Шкура чернохвостого оленя на полу, шкура барсука на подушке и сундучок в углу. Ладлоу поморщился. Барсука, любимца десятилетнего Тристана, Ладлоу застрелил, когда он загрыз полонку жены, и она закатила истерику. Свирепый любимец Тристана ездил с ним на лошади, округло пристроясь на луке седла и утробно шипел на всякого, кто приближался, кроме индейца. Ладлоу наклонился с лампой над сундучком. Он чувствовал себя шпионом.